Глава 13. Сегодня на месте преступления потише. В лесу лишь патрульные констебли в форме, оставленные для охраны, возле форда копошится всего пара-тройка фигур в белом. На сей раз Кара одна. Дикин отказался присоединиться к ней. Она не стала спорить, прекрасно понимала, по какой причине. Еще на подъезде Кара видит ожидающую Либби. Затянутая в белый защитный костюм, Либи Роберт широко улыбается, когда Кара выбирается из машины. Капюшон у нее опущен, и ее длинные ярко-розовые волосы нелепо сияют на фоне серых деревьев. Либи известна как один из лучших специалистов в области анализа следов крови, и Кара была очень довольна узнав, что на месте преступления будет работать именно она. Получить ее мнение из первых рук просто бесценно. Кара знала, что та обязательно разберется во всем этом хаосе. «Кофе?» – спрашивает она, передавая Либи маленький бумажный стаканчик эспрессо, получив взамен белый защитный комбинезон. Либи выпивает кофе, пока Кара облачается в него и бросает пустой стаканчик на коврик каренной машины. Кара просто ненавидит эти обязательные для работы на месте преступления костюмы. Они никогда нормально не сидят по фигуре, в них постоянно потеешь даже в такую холодрыгу, А маска устроена так, что ей вечно кажется, будто она в ней сейчас задохнется. Но причина также и в том, с чем именно у нее ассоциируется этот наряд. Со смертью, кровью и ужасом от того, что вот-вот откроется перед глазами. Обе натягивают перчатки, бахилые и маски поднимают капюшоны. Кара вслед за Либи пролезает под ленту ограждения. «Бедные девчонки», — бормочет Либи Они останавливаются рядом с автомобилем и Либи показывает на темно-коричневые пятна в траве. Кровь и явные следы волочения. То, что я и ожидала увидеть в случае перетаскивания тела с заднего сиденья в багажник. Тело, переспрашивает Кара. Только одного? Либи отводит ее к задней части машины. Точно сказать нельзя, но мы взяли отовсюду мазки, так что скоро поймем, какая кровь тут чья. Хотя если ты меня вынудишь, говорит она, и Кара кивает. То по этой конфигурации пятен и брызг я бы сказала, что жертва номер один была убита на заднем сиденье, а потом перетащена к задней части машины, в то время как жертву номер два убили прямо на месте в багажнике. Видишь вот эту лужу, этот промежуток в ней? Она показывает на свободное от крови пространство в темно-красном пятне. Здесь и лежало ее тело. Отпечаток тела аккуратненький, с ровными краями так что я могу заключить, что ее не перемещали после того, как отсекли голову. А говоря об обезглавливании, Либи указывает на две глубокие зарубки в бампере и лужу крови на земле. Моё предположение, что головы отсекали вот здесь, она изображает рубящее движение ладонью. В обоих случаях сильный заключительный удар, который пробил шейные позвонки, задел бампер машины. Есть какие-то мысли, чем именно это проделывалось? спрашивает Кара или бихмурица. «Чем-то вроде мясницкого тесака. Найди нечто подобное, и мы сможем сравнить». «Поехали дальше», — продолжает Либи. Наличие брызг крови на потолке и поднятые двери багажного отсека указывает на то, что как минимум одна из находящихся в нем жертв на момент нанесения ударов была еще жива. Понимаешь? Кара кривится. Кровь могла попасть туда с ножа при повторяющихся ударах в уже поврежденную область тела. Они опять возвращаются к заднему сиденью. Кара следует за Либи, не произнося ни слова. Все это для нее уж слишком, почти недоступно пониманию. Видишь, такие же лужи крови, такие же брызги на потолке, но более разбросанные, поскольку жертва пыталась сопротивляться и убежать. Либи показывает на кровавые потеки на боковом стекле на смазанные красные следы вокруг дверной ручки. Кара не может удержаться, чтобы не представить себе последние секунды девушки, отчаянно пытающейся вырваться на свободу. И мысли той, что слышала из багажника, как убивают ее подругу, и уже знала, что ее ждет. Либи показывает на еще одну темно-красную дугу. А вот это говорит она, предположительно, артериальная кровь. Судя по всему, из предсмертной раны нашей жертвы или какого-то другого места, где есть крупная артерия. Отсчет... «Со вскрытие еще не прислали?» Кара мотает головой. «Сегодня получим, я надеюсь». Либи обходит машину к другой задней двери и открывает ее. Привлекает внимание кары к густой россыпи мелких пятнышек крови на задней стороне спинки водительского сидения. Некоторые капли стекли вниз, некоторые похожи на колечки с пустотами внутри. А это похоже на кровь из органов дыхания. Видишь эти воздушные пузырьки внутри капель? и эти ниточки, где к крови примешалась слюна. Могу предположить, что жертва закашлялась, получив удар ножом в грудь. Глаза Либи прищурены. «Бедные девчонки», — повторяет она. Делает глубокий вдох. Плюс есть кровавые отпечатки пальцев по всей машине. Некоторые смазанные, а некоторые с рисунком ткани. «От перчаток?» «Не исключено. Давай надеяться на то...» что в какой-то момент он задел себя ножом, и мы получим образец его крови. Кара смотрит на положение водительского сидения. Это довольно большая машина, но сзади очень мало пространства для ног, кресло сдвинуто назад практически до упора. Причем угол наклона зеркала заднего вида полностью соответствует такому положению сидения. «Что думаешь на этот счет? – спрашивает Кара, показывая на него Либби. «Мы тоже обратили внимание». Сдвинули явно не после убийства. Видишь эту цепочку капель? Она слегка отстраняется, чтобы каре было лучше видно. Где кровь жертвы истекала на коврик по задней стороне спинки? Кара кивает. Так что, может, для него это нормальное положение сидения? Не исключено. мы уже сделали несколько замеров. Расчетный рост где-то от 178 до 194. Они отходят от машины. За оградительной лентой снимают защитные комбинезоны, свертывают их в комок. Без обычных для места преступления профессиональных доспехов Либи оказывается весьма привлекательной молодой женщиной в тесных черных джинсах и черном джемпере с густой подводкой для глаз и длинными ресницами, выгодно оттеняющими ее светло-голубые глаза. Она снимает белые перчатки, открывая сверкающие ногти, выкрашенные серебристым лаком. Получишь мой официальный отчет через двое суток, говорит Либи. Потом пристально присматривается к Каре. Ты как вообще? Нормально. Нормально? Ты руководишь расследованием зверского двойного убийства, одного из самых страшных, какие я только видела, и все у тебя нормально? Кара пожимает плечами. Как видишь, кстати, не передумала еще выпить вечерком? Разумеется, нет. А Дикс? Он тоже будет? Нет, он занят. Кару ухмыляется. Хочешь повторить прошлое представление? А что тут такого? Либи улыбается в ответ. Выходит, он так ни с кем и не встречается? Свободен, как ветер. Ну, я так далеко не загадываю, говорит Либи, заключая Кару в прощальное объятие. С Ноем никогда не бывает просто. На обратном пути в машине Кара наслаждается относительным спокойствием, но стоит ей переступить порог от дела, как все моментально летит под откос. В дверях ее поджидает детектив сержант Тейлор. Кара выдавливает улыбку. Гриффин опять путался у меня под ногами, объявляет Тейлор, воздержавшись от любого рода приветствий. Я подумала, вам стоит знать. Кара манит ее к стене коридора, вне предела слышимости остальных копов. В каком-то смысле путался под ногами. Пытался допрашивать мою подозреваемую в поджоге для начала. рявкой Тейлор. Каким-то образом пролез туда первым, выставил меня полной дурой. «Но ты сама облегчила ему задачу», — думает Кара, хотя вслух этого не произносит. Ей уже доводилось работать с детектив-сержантом Тейлор. Та на суждение слишком уж скара, по мнению Кары. И они с ней уже не расцапались по этому поводу. Но сейчас не время заводить врагов». «Он как-то помешал вашему расследованию?» – спрашивает она. «Нет, но...» – Тейлор кривится. У Кара возникает такое чувство, будто всего та ей не говорит. «Это я веду это дело, и мы знаем, кто это сделал. У нас есть непровержимые технические улики, которые привязывают жену к орудию убийства, плюс она уже не в первый раз замечена в склонности к насилию. Просто держите Гриффина подальше от меня». «Спасибо, что поставили в известность», – приветливо говорит Кара. Если на этом у вас все, я уже переговорила со старшим детектив-суперинтендантом, перебивает Тейлор, а потом разворачивается и решительно уходит по коридору. Блин, бормочет про себя Кара. Тут и без Гриффина забот хватает. И тут ей в голову приходит одна мысль. У себя в кабинете она входит в информационную систему полиции. Ну да, точно. Согласно временной отметке, последний раз ее логин и пароль использовались прошлым вечером, В 23 часа 45 минут. Кара грызет ноготь, уставившись в экран. Да, надо было уже давно поменять пароль, но так, по крайней мере, она может присматривать за тем, чем он занимается. В штабе расследования за дверью ее кабинета кипит работа, все детективы предели. Последние сутки опергруппа трудилась буквально на износ, понимая, что возможность раскрыть двойное убийство по горячим следам становится все более призрачной. Дикин просовывает голову в дверь. Ну, как все прошло с Либи, интересуется он. Прислонившись к дверному косяку, внимательно выслушивает ее рассказ о том, к каким предварительным выводам пришла эксперт по следам крови. Так что это не Рик Бейкер, он не выше 170, замечает он, когда Кара рассказывает ему про положение водительского сидения Форда Гэлакси». Я тоже так подумала. А Либи про тебя спрашивала, добавляет Кара. Не хочешь к нам вечерком присоединиться? Но и бросает на нее саркастический взгляд. Это дело у нас уже пройденное. Сама прекрасно знаешь. Я живу надеждой. Пришел отчет со вскрытия, говорит Дикин, меняя тему. Входит, садится рядом с ней за письменный стол, наклоняется к компьютеру и открывает отчет, выложенный в архивную систему. Они молча читают его, пробираясь сквозь запутанные медицинские жаргоны, пытаясь понять, что происходило в последние секунды жизни обеих девушек. Доктор Росс. Пишет о предварительных надрезах на шее, о рубящем ударе широким острым лезвием, иссёкшем трапециевидную мышцу и целый набор нервов и кровеносных сосудов, название которых Кара даже не может правильно произнести, о разрубе позвоночного столба между третьим и четвертым позвонками. Упоминает о наличии петехиальной сыпи в глазах и на лице, повреждениях гортани и верхнего рога щитовидного хряща ушибах переднего и боковых отделов шеи, нелинейных ссадинах от ногтей в районе подбородка, согласующихся с тем фактом, что руки жертв были скованы. Кара понимает, что имеется в виду обычные царапины, вызванные тем, что жертвы пытались оторвать от шеи душащие их пальцы. Она смотрит на Ноя. «Это он о чем? Их что, еще и душили?» «Похоже на то», — бормочет он. Кара вновь поворачивается к экрану. К отчету приложены фото, темные кровопотеки на запястьях, сломанные ногти. Кара представляет себе, как бедная девчонка издирает себе кожу до мяса, царапает обивку багажника, пытаясь освободиться, в то время как ее подругу убивают на заднем сиденье. Заставляет себя читать дальше. Прижизненные, колющие ножевые раны с указанием точного количества, нанесенные одним и тем же орудием. По предположению экспертов, клинком с односторонней заточкой размером с небольшой кухонный нож. Причина смерти — удушение в сочетании со значительной кровопотерей от многочисленных проникающих ранений, скорее всего, ножевых. Головы отсечены посмертно. Кара делает глубокий вдох и медленно выдыхает. «Из лаборатории пока ничего?» — спрашивает она, наконец. но и качает головой. «С образцами крови пока работают», — говорит он, продолжая читать, — Плюс взяли еще соскобы из-под ногтей и НРР. Набор раннего распознавания. Стандартные пробы, которые берут при подозрении на изнасилование. Но Рос вроде не увидел никаких признаков сексуального насилия. Да, причем у обеих. Кара откидывается в кресле. Как и при любом расследовании, именно на нее возложена ответственность за принятие решений, на чем сосредоточить усилия группы. Как толковать обнаруженные улики и что делать дальше? Она уже привыкла к этому, но с этими двумя убитыми девчушками, с этим уровнем насилия ей кажется, что подобная задача может оказаться ей не по плечу. Звони телефон. Кара отвечает на звонок, потом включает громкую связь. Тут еще детектив сержант Дикин предупреждает: она, когда по кабинету разносится зычный голос доктора Росса, все прочли, спрашивает он. Да, отзывается Кара. Задушены и зарезаны. Ее удивляет, что он позвонил. Судебных медиков, а особенно Рос, обычно не вдохновляет перспективы дальнейших расспросов со стороны детективов. «Не эту часть», — довольно резко говорит он, «там, где про обезглавливание». Кара бросает взгляд на Дикина, потом опять на отсчет. Не совсем понимает, что он имеет в виду. Им слышно, как Рос на другом конце линии раздраженно кряхтит. «Разрубы!» — проявляется в трубке его голос. Они острые, точные. Никаких отметин от пробных ударов, которые можно ожидать на теле с такого рода посмертными повреждениями. Отрезать человеку голову далеко не просто. Если не принимать во внимание психологическую сторону, есть и чисто практические сложности. Мышцы шеи очень плотные. Позвонки соединяются прочными связками. Рос примолкает и комнату наполняет лишь шипение телефона. «Поняли, что я только что сказал?» Кара смотрит на Ноя. Глаза у него недоуменные, выжидающие. «Детективы», — продолжает Рос. «Эти головы отрубил тот, кто хорошо знает свое дело». Пауза. «Как бы мне не хотелось это говорить, но вашему убийце уже доводилось проделывать нечто подобное раньше».